Между тем Владимирка и Андрей Юрьевич, ничего не зная, стояли у Мичска, как вдруг пришла им весть, что Юрий в городке, а Изяслав в Киеве. Сильно раздосадовала это Владимирка. Он сказал князьям Андрею и Владимиру Андреевичу, «Не понимаю, как это княжец сват мой? рать идет на него с волыни. Как об этом не узнать?» «И вы, сыновья его, сидели один в Пересопнице, а другой в Белгороде, как же это вы не устерегли? Если так княжите с отцом своим, то управляйтесь сами, как хотите, а я не могу один идти на Изяслава. Он хотел вчера со мной убиться, идучи на вашего отца, а на меня оборачиваясь. Теперь же у него вся русская земля, я не могу один на него ехать». Причина изумительного в самом деле успеха Изиславова заключалась не столько в оплошности Юрия и сыновей его, сколько во всеобщем нерасположении к ним народа и в старании многих людей вводить их в эту оплошность. Татищев в том третий, страница тринадцатая, год 1149-й. Половцы, уведав о войне русских князей, пришедших во множестве через Днепр, град Торческ взяли и много селений пожгли и попленили. Но Юрий, по некой клевете, гневаясь на черных клобуков, якобы они Изиславу доброходствуют, в помощь им войск не послал, за что они, весьма оскорбясь, послали тайно к Изиславу говорить, чтоб, собрав войска, шел к Киеву. Там же, страница 23 год 1150-й, Изислав Мстиславич послал к Андрею в Пересопницу просить, чтобы его с отцом примирили. Юрий же не токмо волость по Горыню отдать Изиславу не хотел, но, возгордясь, сказал присланному, «Когда Изислав не уляжется во Владимире, то я ему дам такую же область, какову он дал Игорю». Сие, слышав, киевляне, что Юрий намерен Изислава погубить, многие о том плакали, и все, какие знатные, так подлые, Юрия наипаче не взлюбили, и тайно стали стараться, чтоб Изислава по Киеве иметь». Но явно учинить не могли, токмо тайно некоторые устроили для Юрия различные увеселения и пиры со многим питьем, чтобы его от намерения к войне тем отвратить, а его войско праздностью в слабость привести. Другие тайны черниговским опасность от Юрьева, властолюбие и ненависть его вкореняли. По всем городам Юрьеву злость и свирепость рассеивали понося его беспорядочное житие и правление, и с Эзиславом имели пересылку. Но все так тайно происходило, что Юрий в своих весельях ничего уведать не мог. Татищев, История Российская, том 3, страница 23, 24. Владимирка выполнил свою угрозу, оставил дело Юрия и пошел назад в Галич. Он хотел, однако, чем-нибудь вознаградить себя за поход, и потому объявил жителям города Мическа «Дайте мне серебра, сколько хочу, а не то возьму вас на щит». У них не было столько серебра, сколько он запрашивал и потому они принуждены были вынимать серьги из ушей жены дочерей своих, снимать ожерелье с шеи. Слили все это и отдали Владимирку, который пошел от них дальше и по всем городам на дороге брал также серебро до самой своей границы. А сын Юрьев Андрей и племянник Владимир Андреевич поехали на устье Припяти, и оттуда к отцу в городец Остерский. Между тем Изяслав на другой же день, как въехал в Киев, послал сказать дяде Вячеславу, «Батюшка, кланяюсь тебе, если Бог отца моего Мстислава взял, то ты у меня, отец, кланяюсь тебе. Согрешил я пред тобою сначала тогда, а теперь каюсь». И снова, когда мне Бог дал победить Игоря у Киева, то я на тебе чести не положил же, и потом опять у тумоща. Но теперь, батюшка, во всем том каюсь перед Богом и пред тобою. Если ты меня, батюшка, простишь, то и Бог простит. Отдаю тебе, батюшка, Киев, поезжай, сядь на столе деда и отца своего». Этими словами Изислав признал полное господство право по родовому старшинству право дядей пред сыновьями старшего брата, право, против которого ничего не могли сделать ни личные достоинства, ни уважение и любовь народа. Вячеслав велел отвечать племяннику. «Сын, Бог тебе помоги, что на меня честь положил. Давно бы тебе так сделать. Если ты мне честь воздал, то и Богу честь воздал. Ты говоришь, что я твой отец» а я тебе скажу, что ты мой сын. У тебя отца нет, а у меня сына нет. Ты мой сын, ты мой и брат. Здесь старый дядя ясно также выразил господствующее представление, что сыновья от старшего брата считаются братьями дедям своим, хотя и младшими. Дядя и племянник целовали крест, «Не разлучаться ни в добре, ни в зле» — 1150 год. После ряду с племянником Вячеслав въехал в Киев, 1151 год, и, поклонившись святой Софии, позвал к себе на обед сына своего Изяслава, всех киевлян и венгров. И дядя, и племянник оказали большую честь последним — Богато одарили их сосудами, платьями, лошадьми, паволоками и всякими дарами. На другой день после пира Вячеслав послал сказать Изяславу, «Сын, Бог тебе помоги, что воздал мне честь как отцу. А я вот что тебе скажу. Я уже стар, и всех рядов не могу рядить. Останемся оба в Киеве. А какой нам придется ряд рядить — между христианами или поганами, то пойдем оба по месту. Дружины и полки будут у нас общие, ты ими ряди. Где нам можно будет обоим ехать, оба поедем, а где нельзя, там ты один поедешь, с моим полком и с своим. Изяслав с великою радостью и с великою честью поклонился отцу своему и сказал — Батюшка, кланяюсь к тебе. Как мы уговорились, так нам Бог дай и быть до конца жизни.